Первый контакт еще в этом столетии. Вопросы, надо сказать, далеко не академические. Учитывая замечательные успехи астрофизиков, мы вполне можем встретиться с представителями инопланетной цивилизации уже в ближайшие десятилетия. То, как мы отреагируем на такую встречу, может в значительной степени определить будущее человечества, а сама встреча? стать одним из самых ярких поворотных событий в истории цивилизации. Несколько недавних достижений приближают этот исторический день. Первое. В 2011 году научный аппарат Кеплер впервые в истории дал астрономам надежные данные о планетах в нашей галактике. Проанализировав свет тысяч звезд на избранной площадке неба, Кеплер выяснил, что вокруг каждой двухсотой звезды может обращаться землеподобная планета, причем в пригодной для жизни зоне. Так мы впервые смогли оценить количество звезд в галактике, у которых могут быть планеты земной группы. Около миллиарда. Глядя на далекие звезды, мы имеем полное основание думать о том, Не смотрит ли в этот момент кто-нибудь на нас? На данный момент при помощи земных телескопов изучено более тысячи экзопланет. Астрономы сейчас находят их со скоростью примерно две в неделю. К несчастью, почти все они относятся к группе планет-гигантов, лишенных, вероятно, всякой жизни, сколько-нибудь напоминающей земную. Есть, правда, и несколько суперземель, каменных планет в несколько раз больше Земли. А Кеплер уже сейчас обнаружил в своей зоне поисков около 2500 экзопланет-кандидатов, некоторые из которых очень похожи на Землю. Эти планеты обращаются вокруг своих Солнц на таком расстоянии, которое допускает существование жидких океанов, А жидкая вода – это тот самый универсальный растворитель, в кавычках, в котором растворяется большинство органических веществ, таких как ДНК и белки. В 2013 году ученые НАСА объявили о самом впечатляющем открытии Кеплера – двух экзопланетах, которые можно считать практически двойниками Земли, Расположены они на расстоянии 1200 световых лет созвездии Лиры. Они крупнее Земли всего лишь на 60 и 40 процентов и лежат, что еще важнее, в пределах обитаемой зоны своих звезд. Возможно, на них есть жидкие океаны. Из всех ранее исследованных планет они больше всего подходят на роль двойников нашей планеты. Космический телескоп имени Хаббла дал нам оценку полного числа галактик в видимой части Вселенной 100 миллиардов. Соответственно, мы можем подсчитать число землеподобных планет в видимой Вселенной миллиард раз по 100 миллиардов или 100 квинтиллионов землеподобных планет. Это поистине астрономическое число. Так что вероятность существования жизни во Вселенной астрономически высока, особенно если учесть, что Вселенной 13,8 миллиарда лет, и времени на развитие, и, возможно, падение разумных империй было вполне достаточно. Вообще было бы чудом, если бы во Вселенной не было другой развитой цивилизации.